Петра забелы взяла Гетмана под стражу и отправила его в Москву. За доставку арестованного в столицу отвечал писарь казацкой армии Карп Макревич. После ареста Демьяна его брат Василий постригся в монахи и бежал в Киев, где искал убежище под вымышленным именем в монастыре Киевского братства. Когда об этом стало известно настоятелю монастыря, он раскрыл секрет московскому воеводе Киева, который немедленно приказал арестовать Василия и депортировать в столицу. Акты Юго-Западной России, том 9, страница 686-689, Соловьев, том 12, страница 428-432. Костамаров руина страницы 179 193 Дорошенко том второй страница 91 В Москве Демьяна многогрешного и его брата Василия судили за измену Макревич от имени старшины дал боярам показания, в которых обвинил гетмана в намерении начать против Москвы войну Показания дали и несколько других людей, как русских, так и украинцев Демьян многогрешный сначала отвергал обвинения, однако после очных ставок с некоторыми свидетелями и пыток он признал себя виновным в преступных намерениях. Обоих братьев, Демьяна и Василия, приговорили к смертной казни через отсечение головы. Казнь назначили на 28 мая в местечке под названием Болото, что в окрестностях Москвы. Оба брата были уже там, когда в последний момент от царя прибыл гонец с объявлением о замене смертной казни на ссылку в Сибирь. Тем временем старшина решила созвать в Конотопе Раду для выборов нового гетмана. Царь приказал князю Ромадановскому принять в ней участие. Заседания Рады проходили в середине июня 1672 года на берегу реки Красна, недалеко от Конотопа. Сначала зачли и подтвердили Глуховские статьи от 1669 года. Затем Рамадановский предложил несколько новых статей и рады их одобрила. Среди новых статей были следующие. Первое. «Гетман не казнит и не смещает никого с поста без слушания дела в суде казацкой армии». Второе. Гетман не поддерживает отношений с иностранными державами из Дорошенко без разрешения царя и консультации со старшиной в каждом конкретном случае. Третье. При нападении на Польшу турок или Дорошенко избранный Гетман не поддерживает их. Четвертое. Гетман, старшины и казаки не предоставляют убежище беглым крестьянам из Московии. Соловьёв, том 12, страница 442-444. Главка 2. Выборы нового Гетмана состоялись 17 июня. От имени царя Рамадановский объявил, что Рада абсолютно свободна в своем выборе. Тогда Гетманом единогласно избрали председателя суда казацкой армии Ивана Самойловича. Сын священника, он начал свою карьеру в казацкой армии как писарь сотни. Затем он стал сотником, а впоследствии действующим полковником черниговского отряда. На Глуховской ради его выбрали председателем суда казачьего войска. Самойлович был умным, приятным человеком и знал, как заводить друзей. То, что его отец был священником, совсем не обязательно говорит об его неказацких корнях, поскольку у казаков, особенно в семьях старшины, существовала традиция позволять одному из сыновей принимать духовный сан. Самойлович оказался убежденным сторонником необходимости царского протектората для обеспечения безопасности Украины, и он оставался верным России, Во всех многочисленных перипетиях, несмотря на это, в 1687 году,